«Чего надо-то? снова спросил он, но уже без откровенного хамства. Помощь твоя нужна, Гена. Ты не забывай, ты листок из ежедневника украл? Украл. За деньги отдал? Отдал. То есть ты являешься пособником убийцы. Это понятно? Да, никакой я не. попытался возмутиться Анечка, но захлебнулся. Я спрашиваю: понятно или нет? Ну, понятно, и чего? «Тюрьму теперь, что ли?» в «Тюрьму пока рано. На прием пойдешь». «На? Куда?» — вытаращил глаза Генка. «В общем, Анечка, слушай меня внимательно. Два раза повторять не буду. Сейчас ты идешь в парикмахерскую и приводишь в порядок голову. Сосулик вот этих Силуэну больно дернул прядь, сальных бесцветных волос, чтоб не было. Потом идешь домой, отмываешься в ванной до скрипа и ложишься в постель, спишь до утра. И никакой выпивки, завтра… Да, кстати, у тебя костюм есть? Приличный какой-нибудь? Есть. Откуда? Тетя Галя в том году еще купила, когда я на работу устраивался. Чистый? Да не ношенный совсем, два раза всего надел. Нормально, сойдет. Все и так знают, что ты не бизнесмен. Значит, завтра спишь как можно дольше. Из дома не выходишь, водку не пьешь, пиво тоже. Я тебе напишу на бумажке слова, ты должен их выучить наизусть и произносить легко и непринужденно, как будто ты на самом деле так думаешь. К пяти часам ты должен быть умыт, причесан и одет. Желательно зубы почистить. Я за тобой заеду». Это для чего-то надо-то, я не понял. Что для чего надо? Зубы для чего чистить? Подразнил его Силуянов. Или умываться для чего надо? Костюм надевать, слова какие-то учить. Вы меня не втягивайте, Ой-ой-ой, нужен ты больно, втягивать тебя во что-то. Презрительно протянул Николай. Да кто тебя будет втягивать? Ты ж дурак дураком. На тебя надежды никакой. Любое дело завалишь. Себе дороже выйдет. Он достаточно пообщался с племянником покойной Галины Васильевны в первые дни после убийства и хорошо представлял себе, как нужно с ним разговаривать, чтобы добиться своего. И, конечно же, своего Силуянов добился. Сам лично довел Гена до парикмахерской, объяснил мастеру, что не нужно ничего сверхсложного, только помыть волосы и чуть-чуть постричь, чтобы было прилично. Сам же с мастером и расплатился, благо оказалось недорого. Отвел парня домой, еще раз проинструктировал, забрал ключи, запер дверь и ушел. На прощание сказал «И помни, Гена, если ты будешь умницей, то завтра окажешься в таком месте, в каком никогда не был и больше не будешь». Пятизвездочный отель, жратвы и выпивки навалом, и все бесплатно. Наделаешь глупостей, упустишь свой шанс. Такая возможность больше не повторится. Грязным, мятым и пьяным я тебя туда не возьму. Поэтому ключи я забираю, а если вздумаешь из окна вылезать, костей не соберешь. Усвоил? Похоже, Геннадий Анечков был не совсем безнадежен. потому что сказанное усвоил. Когда на завтра Силуянов явился, как и обещал к пяти часам, молодой человек был при костюме с галстуком, выбрит и даже чем-то благоухал. Коля подозревал, что это были духи его тетушки, потому как вряд ли этот оболтус имел собственную туалетную воду. «Молодец!» — похвалил его Николай. «Слова выучил? Вроде...»